А теперь, чевостик, нам надо еще много интересного повидать. Для этого сапоги скороходы перенесут нас от Байкала до Лены. Твоей знакомой тете Лены? Нет, не до тети, а до реки, которую зовут таким красивым женским именем Лена. Итак, вперед, скороходы! Вот мы и на месте. Перед нами река Лена. Это могучая река, течет почти через всю Сибирь с юга на север и впадает в северный ледовитый океан. Как и река Обь. Вот молодец, запомнил. Чего ж там запоминать? Ой, дядя Кузя, ты мне, конечно, можешь не верить, но вон там густые ходят. Где? Ничего не замечаю необычного. Густые заросли. даже можно сказать буйные, но ведь на то и лето. Ну как же, прямо толпа кустов идет. Только почему-то все ветки без листьев. Чевостик, да это же над кустами мораль и рога видны. Их хозяева сейчас выберутся на открытое место. Вот, выбрались. Считай, что увидел еще одно чудо сибирских просторов. Перед тобой морал. Родственник благородных оленей. А теперь вспомни-ка косулю и кабаргу. Вспомнил? И что? А то, что они рядом с Моралом просто малыши. Согласен? Да. Морал ростом с небольшой лошадь. Но какие у него рога! Мощные, просто царственные и тяжелые Шея у морала сильная Чтобы голова вниз не клонилась Правильно, Чегостик Морал, как и все благородные олени Голову держат высоко, прямо Красивые ветвистые рога есть только у моралов пап Но не круглый год Как и другие олени ближе к зиме Моралы свои рога сбрасывают А потом весной рога отрастают заново. Только что отросшие рога мягкие, покрытые коротенькой, как бархат шерстью. Их называют пантами. К лету панты твердеют, шерсть с них сходит. Чем старше морал, тем красивее и ветвистее у него рога. А зачем же олени и всякие моралы заводят рога, если осенью они их все равно сбрасывают? Рога нужны моралам для осенних турниров. В эту пору моралы папы выясняют, кто из них самый могучий и сильный. Для этого они бьются рогами. Надо же! А я думал, что дерутся только кулаками. Здорово. Эй, а чего же они убегают? Стойте, стойте! Убежали. А я хотел им стихи почитать. Ну все равно прочту. Моралы ближе к осени, рога большие сбросили, весной шагают франтами, с малюзенькими пантами. Да, стихи замечательные. А я пока тебя слушал, догадался, почему они убежали.